«Вздор!» — одернул я себя. «Кто сказал, что я вообще их найду? И почему мне должно повезти там, где отступились лучшие силы империи, если воспользоваться выражением баронессы Корф? Не лучше ли и разумнее просто отдать ключ, рассказать, при каких обстоятельствах он был найден, и не лезть более в дело, которое, по сути, совершенно меня не касается?» ведь я абсолютно ничего не знаю о Петровском, не считая того, что он был рыж, носил щегольские ботинки, вез чертежи и сломал себе шею, после чего загадочным образом куда-то исчез. — А что за гриб? — Вы не знаете? — спросила мадемуазель Плесси, улыбаясь. — Сыроежка! — буркнул я. — Комо, – скинула брови она. — Примечание. Как? Французский. Конец примечания. Я подумал, что еще несколько вопросов подобного рода, и в лесу точно найдут труп, но не Петровского, а неожиданно разбогатевшей француженки, которая имела неосторожность вывести из себя недоучившегося кандидата прав. Подавив раздражение, я быстро зашагал вперед и шагов через тридцать увидел тело. Оно лежало возле тропинки на примятых земляничных листьях. Рот был раскрыт, зубы оскалены, глаза остекленели. Над трупом велись три или четыре мухи, но в первое мгновение я даже не заметил их. Это было тело собаки. Глава пятнадцатая. Ой, как-то сдавленно пискнула Изабель. Она даже не попыталась воспользоваться случаем и лишний раз прижаться ко мне. Я же стоял, как дурак, и во все глаза глядел на мертвое животное. Собака была маленькая, левретка, как две капли воды, похожие на жужу. Но у жужу имелось небольшое пятнышко на правой передней лапе, а у этой ничего подобного не было. Закусив губу, я наклонился над трупиком. Отогнал мух и тщательно осмотрел тонкую шейку. Так и есть, собака удавлена. Злость и жалость переполняли меня. Кому? Кому мог помешать маленький, смешной и беззащитный зверек? А вдруг собака тоже принадлежит Веневитиновым? Черт возьми! Ведь старикова отпустили как раз сегодня утром. Нет, нет, нет, нельзя. Ни в коем случае не стоит делать поспешных выводов из событий, которые могут, в конце концов, объясняться обычным совпадением. Нужны улики, нужны надежные свидетельские показания, нужны... Ах, черт возьми, черт возьми! Какие улики, Марселяк! Какие показания! Отдернул я сам себя мысленно. Вы со своим чистоплюйством смешными месье. Положим, кто-то убивает собак. Но ведь законом это не запрещено, так или не так. Какой вам вообще до какого-то сумасшедшего дела ваша задача искать исчезнувшего Петровского Ивана Сергеевича, будь он не ладен. Что происходит, Аполинэр тихо спросила Изабель. Я вытер платком лоб. День обещал быть жарким. Не понимаю, устало признался я. Я совсем запутался. Я рассказал ей о Веневитиновых, которых так не любят Вен, о Старикове, о телеграмме губернатора, но на том не остановился. Я поведал мадемуазель Плесе о своих нелепых надеждах, связанных с расследованием убийства пассажира, о переполохе, который произвела телеграмма со словами «совершенно секретно», и о том, что баронесса Корф на самом деле прислана из Петербурга. Словом, рассказал почти все, не упомянув лишь о ключе. Надо признаться, реакция Изабель. Ни капли не удивила меня. О, как интересно! воскликнула она. Интереснее, чем любой роман. Я только плечами пожал. Роман, да. Но то, что в романе кажется закономерным предметом повествования, в жизни обычно смотрится. Убого, жалко и грязно. Сколько уголовных романов повествуют об убийствах и насколько отвратительны последние в действительности. Особенно вот такие убийства из-под гнусные и совершенно бессмысленные. Кому? Кому могла помешать эта несчастная собака? «Вы найдете того, кто убил ее?» спросила Изабель. Если бы я мог, ответил бы утвердительно. Но я предвидел, что пока в городе находится баронесса Корф, все силы будут брошены на поиски исчезнувшего тела. А значит, мне вряд ли удастся изобличить Старикова, если и впрямь он принялся убивать собачек. Я кликнул Анофриева с Соболевым, велел им продолжить осматривать лес, напомнил о награде и в сопровождении Изабель двинулся к усадьбе. Мертвую собаку я завернул в шаль моей спутницы, и хотя платок был совсем новый, мадемуазель Плеси рассталась с ним без колебаний. — Право же, господа, я не могу. — Госпожа баронесса, вы нас так обяжете. Мы столько наслышаны о вас и вашем муже. — Да, сударыня, мы будем счастливы видеть вас. Такой праздник. «Фейерверки, выписаны из Парижа?» «Не обидьте!» В таких, или примерно таких словах, Веневитиновы уламывали столичную гостью, оказать им честь присутствовать на свадьбе их дочери с Максимом Ивановичем. Тут же находился и Григорий Никонор Ряжский, который сулил баронессе Корш, что она многое потеряет, если не согласится. «Такое торжество!» «А угощение?» Угощение, и потом, раз тела Петровского до сих пор не найдено, не исключено, что Амали Константин не придется задержаться. У нее такая сложная работа. В конце концов, почему бы ей немного не развеяться? Уломали, господа, промолвила абориген с улыбкой. Хорошо, я буду на свадьбе и от всей души поздравлю невесту и достойного молодого человека. ее жениха. Андрей Петрович Веневитинов засиял, как новенький алтын. Какие люди! Какая честь! Он счастлив будет принять баронессу под своим кровом. Кстати, где она остановилась? Я ведь приехала только сегодня и как-то не имела возможности подумать об этом, призналась баронесса. Анна Львовна Веневитинова немедленно принялась за дело. У них просторный дом, на свадьбу приехали самые приличные люди. Не угодно ли будет баронессе остановиться у них? Если ей понадобится отлучиться вен, лошадей и прочее ей предоставят».